Глава 8. Аккуратное внесение изменений. Всё в этом мире происходит постепенно, шаг за шагом. Шарль Бодлер. Моё обнажённое сердце. Поняв, как работает автономная нервная система и развив способность дружить с ней, мы можем переходить к аккуратному внесению изменений в неё. Следует помнить, что именно она помогает нам ориентироваться на нашем жизненном пути. Если не пускать в ход осознанное восприятие, то паттерны автономной нервной системы будут функционировать в фоновом режиме. Даже когда они способствуют регуляции нашего хорошему самочувствию, нужно наблюдать за их активностью и взаимодействовать с ними. В противном случае мы не извлечём из этих паттернов максимум пользы. Внимательность и конкретные намерения позволят менять работу автономной нервной системы таким образом, чтобы наши нервные пути оказывали положительное воздействие на упомянутые паттерны, которые в свою очередь будут всё активнее улучшать наше самочувствие. Нервные пути часто бывают причиной того, что в биологии называется позитивной обратной связью. В этом контексте позитивная означает, что паттерн просто продолжает проявляться. Такая обратная связь способна развивать наше состояние вентральной взаимосвязи по восходящей спирали. Сперва может возникнуть кратковременное мерцание, ощущение расслабленности в теле. Затем появляется приятная мысль, а далее готовность почувствовать следующее мерцание. Вам нужно научиться осознавать подобную обратную связь и укреплять её. Бывает, позитивная обратная связь вынуждает нас застревать в состоянии защиты. Режимы работы нервной системы, предназначенные для выживания, вызывают у нас самокритику и самообвинение, которые в свою очередь усиливают паттерн выживания. Даже кратковременное застревание в состоянии защиты оказывает на нас довольно сильное влияние. Если этот паттерн не прервать, то внести коррективы в работу нервной системы не удастся. К примеру, у меня часто возникает состояние, в котором кажется, будто я изгой, никому не нужна в данных конкретных обстоятельствах и вообще не имею права здесь находиться. Это вызвано нарушением взаимосвязи, случающимся на дорсальном бокальном уровне. И как только в мыслях всплывают перечисленные убеждения, нервную систему тянет вниз ещё сильнее. Становится труднее вернуться к вентральной регуляции. и даже подумать о том, что такое возможно. Изучите свою позитивную обратную связь. Начните с ощущения внутренней мобилизации. Почувствуйте, как реагирует организм и возникают мысли, пробуждающие у вас в голове историю о необходимости выжить. Поблюдайте, как эти мысли, убеждения становятся всё более выраженными и делают ваши ощущения сильнее. Затем исследуйте циклы обратной связи. Каждый раз завершающийся дорсальным уцепинением. Обратите внимание на реакцию тела, прислушайтесь к началу упомянутой истории, почувствуйте, как всё глубже погружаетесь в состояние нарушенной взаимосвязи. Завершите исследование, понаблюдав за тем циклом позитивной обратной связи, который способствует усилению вентрального состояния, и вновь уделив внимание реакции организма. Ощутите, как вентральный отдел пробуждается. функционирует и помогает вам перейти к тому циклу обратной связи, который способствует хорошему самочувствию. Сосредоточьтесь на мыслях, позволяющих установить якоря на вашу историю о безопасности. Вместо стресса растяжка. Взаимодействовать с нервной системой, чтобы сформировать новые паттерны и укрепить уже работающие, вам помогает доброе отношение к ней и желание сделать её своей союзницей. Создавая новые паттерны, нужно преследовать цель не подвергать свои нервы напряжению, а расширить спектр их возможностей. То есть сначала растянуть нервную систему, почувствовать форму нового паттерна и минуту другую порадоваться его возникновению. Когда кажется, что надо заставить себя пройти через что-то или испытать страдания, чтобы затем получить желаемый результат, нервная система подвергается стрессу и переходит в один из режимов предназначенных для выживания. В результате нормальное формирование новых паттернов становится невозможным, а мы задерживаемся в привычном шаблоне защиты. Достижение цели через страдания не позволит внести в работу автономной нервной системы желаемые изменения. Необходимо взять на себя задачи, которые нам по силам, так как это даст возможность сохранять связь с якорем безопасности прямо в процессе создания новых паттернов. Суть этого процесса в том, чтобы отслеживать мгновение за мгновением всё, что происходит с нашей автономной нервной системой, осознанно принимать эту информацию и относиться к ней с уважением. Формирование паттернов обладает положительной особенностью, которая одновременно является и минусом. Нам не дано точно знать, к какому результату мы придём, создавая новые паттерны. то, что получилось сделать сегодня, и что нас радует, завтра может оказаться излишним или наоборот, недостаточным. Отправляясь в путешествие по автономной нервной системе и желая сделать его безопасным, вы должны взять с собой оптимальный объём вентральной регуляции. От растяжки и создания новых паттернов к стрессу и режиму выживания мы переходим в том случае, если игнорируем нервную систему и следуем по пути, подсказанному головным мозгом. Опыт научил меня не пренебрегать подсказками нервной системы. Когда в мозгу появляется некая мысль о том, что я должна сделать, нервная система в это время уже собирается совершить определённый шаг, необходимый, по её мнению, для моего выживания. Недавно случилось следующее. Я планировала начать день без спешки и насладиться этим. Должным образом настроилась, желая не слишком быстро приступать к делам. Но в симпатическом отделе нервной системы настолько сильно пробудилась энергия мобилизации, что от моего намерения легко и спокойно провести начало дня не осталось следа. Я мысленно принялась критиковать себя и пришлось приложить немало усилий для того, чтобы удержаться от перехода в привычное состояние устыжения и обвинения самой себя. Но когда уделила должное внимание автономной нервной системе, То смогла осознать, что у неё тем утром просто были другие планы, чем у меня. Как только я сделала выбор в пользу уважения и любопытства и установила с автономной нервной системой и взаимосвязь, мне удалось рассмотреть, чем был спровоцирован её режим выживания. Симпатический отдел заставлял меня активно действовать, потому что ему казалось, будто в противном случае я не успею выполнить поставленные на работе задачи в срок. Именно этот страх привёл к тому, что в сознании всплыло убеждение о неудачливости. Таким образом, выяснив, что именно вызвало реакцию симпатической системы, я смогла скорректировать план действий на утренние часы. В результате энергия внутренней мобилизации не вызвала напряжения, а была употреблена на то, чтобы повысить мою продуктивность. Я взяла свой список дел и написала в верхней части страницы: "На этой неделе" чтобы это напоминало, что времени у меня достаточно. Не желая с головой погружаться в работу и одновременно не забывая о необходимости предпринять какие-то действия, я села в своём любимом месте, налила кофе и занялась составлением плана, чтобы продумать, как буду выполнять намеченные дела в течение ближайшей недели. Конечно, я не была слишком расслаблена, как хотелось изначально, но всё же смогла посотрудничать со своей нервной системой. Вместо простого выполнения задач я некоторое время поразмышляла о происходящем, начав день с ощущением относительной лёгкости. Попробуйте проделать то же самое. Вспомните, как недавно представляли себе какой-нибудь процесс, а в реальности он пошёл не так, как вы ожидали. Востановите в памяти возникшую тогда реакцию, предназначенную для выживания и помешавшую выполнить дело так, как вы запланировали. Каким образом нервная система пыталась И в итоге смогла завладеть вашим вниманием. Как ощущалась несогласованность работы мозга и нервной системы? Каково было осознавать это внутреннее противостояние? Затем сосредоточьтесь на своей реакции, которая в тех обстоятельствах не позволила осуществить то, что вы планировали. И прислушайтесь к истории, которую тогда хотела рассказать вам нервная система. Что стояло за вашими мыслями и поведением? Слушая эту историю, обратите внимание на то, как меняются ощущения. Когда формируете новые паттерны, важно осознать, в какой момент нервная система начинает испытывать сильное напряжение и перестаёт просто работать с паттернами, попадая вместо этого под влияние одного из них, который предназначен для выживания. Например, я понимаю, что связь с вентральным якорем у меня потеряна по небольшому беспорядку в мыслях. В такие моменты я зацикливаюсь на одном убеждении и забываю, что существуют другие варианты действий. Используйте континуум, изображающий переход от растяжки к стрессу. Тогда вы сможете распознавать сигналы, говорящие о том, что вы либо просто корректируете работу нервной системы, либо пересекаете черту и попадаете в зону напряжения, вызываемого режимом выживания. Исследование 8.1 Растяжка, удовольствие, стресс, выживание. Нарисуйте на бумаге горизонтальную линию и на равных промежутках друг от друга напишите слова растяжка, удовольствие, стресс, выживание. В середине линии должна быть точка, стоящая между удовольствием и стрессом таким образом, чтобы на одной стороне от этой точки находились растяжка и удовольствие, а на другой стресс и выживание. Отметьте точку, чтобы она сразу бросалась в глаза. Представьте, будто выше неё располагается вентральный отдел, а ниже симпатический и дорсальный. Пусть у линии будут такие цвета, текстура, длина и толщина, какие вы хотите. Многие обнаруживают, что углубить взаимосвязь с вентральным уровнем получается, если дополнить всё это какими-нибудь рисунками. Я, например, рисую четыре картинки: для растяжки летящего воздушного змея, для удовольствия раковину наутилуса, стресса изображаю как разбитое сердце, а свой второй дом, в который попадаю из-за реакции, возникающей на дорсальном уровне и нацеленной на выживание, обозначаю в виде эмодзи с ввалившимися глазами. Выберите для своей нарисованной линии те образы, которые кажутся вам наиболее подходящими. В этом исследовании мы будем идти по линии с помощью пальцев. Хотя вы можете, если есть желание, двигаться по воображаемой линии. Поместите два пальца рядом с точкой в середине линии и вспомните ситуацию, в которой чувствовали внутреннюю гармонию, пребывая при этом на грани перехода в другое состояние. Дайте этому чувству баланса название. Я своё назвала порог. Пусть автономная нервная система подскажет вам нужные слова. Они должны очень точно описывать момент перехода от формирования паттернов нервной системы к режиму выживания. Далее положите по пальцу на каждую из половин нарисованной линии. Один палец должен лежать на стороне растяжки и удовольствия, другой там, где стресс и выживание. Почувствуйте разницу между этими типами энергии. Затем перемещайте пальцы по линии и ощутите как меняется степень погружённости в винтальное состояние. Теперь передвиньте палец в начало линии, где лению под названием растяжка. Каково это находиться в точке, где у вас есть возможность понемногу формировать новые паттерны своей нервной системы. Ощутите признаки того, что автономная нервная система поддерживает вас в том, как вы намереваетесь внести в её работу некоторые изменения. Далее переместите палец на надпись "удовольствие". Почувствуйте, как делаете паузу, осознанно воспринимаете какое-либо изменение, которому подвергаете нервную систему. Уделите этому максимум внимания и порадуйтесь. Перемещайтесь между двумя указанными точками, чтобы ощутить, как небольшая растяжка и момент удовольствия способствуют формированию новых паттернов. Понаблюдав за ощущениями, Снова перейдите к точке в середине. На минуту остановитесь, прежде чем двигаться на другую половину линии. Напомните себе, что цель этого исследования собрать информацию. Сейчас вы начнёте путешествовать по территории двух других состояний, обозначенных словами стресс и выживание. Вам нужно не полностью в них погружаться, а лишь частично ощутить их особенности. Передвиньте палец на надпись стресс. И понаблюдайте за своими чувствами. Как нервная система даёт вам знать, что вы перешли через серединную точку и больше не вовлечены в процесс формирования новых паттернов. Далее сделайте заключительное движение к надписи выживание. Оставайтесь на ней столько, сколько будет достаточно для понимания того, как симпатическое и дорсальное состояние запускают адаптивную реакцию, предназначенную для выживания. Почувствуйте, как одновременно с вашим погружением в это состояние пробуждаются паттерны защиты. Вернитесь к месту, обозначенному как стресс, и обратите внимание на то, как оно отличается от выживания. Что ощущаете, когда делаете этот шаг назад к стрессу? А сейчас вернитесь в середину линии, отслеживая изменения в нервной системе и появляющиеся мысли. Далее продвиньтесь на ту половину, которая символизирует регуляцию нервной системы, и перейдите обратно к растяжке. Теперь проанализируйте ощущения, вызванные созданием собственного континуума и появлявшиеся в ходе проделанного вами передвижения вдоль линии от одного состояния к другим. Задокументируйте всё, что удалось обнаружить, и что, на ваш взгляд, важно запомнить. Использовать свой континуум можно разными способами. Когда понимаете, что пересекли его середину и погрузились в стресс, линия поможет вам вернуться на ту половину, где находится растяжка. Если же застряли в самом конце континуума в состоянии выживания, передвигайтесь по линии. Тем самым ослабляйте реакцию организма, вызвавшую режим выживания. Вернитесь к надписи стресс, а затем к середине линии. Здесь можете поразмышлять о том, что именно в момент стресса вызывает у вас наибольшие затруднения. Когда анализируете какое-то новое чувство или ощущение, континуум поможет оставаться на стороне растяжки и удовольствия. Желая исследовать грани непривычного для вас состояния, задерживайтесь на серединной точке и старайтесь ощутить момент погружения в стресс. Чтобы углубить новообразованные нервные пути, прогуляйтесь туда-сюда между растяжкой и удовольствием. Наполнение или расходование. Внести изменения в работу нервной системы можно двумя путями. Один можно разбить на три этапа. Во-первых, надо признать наличие паттернов, активность которых пробуждается под воздействием вашей внутренней мобилизации и нарушения взаимосвязи с миром. Во-вторых, следует распознать паттерны, из-за которых нервная система лишается энергии. В-третьих, нужно ослабить их отрицательное влияние на вас или исправить их недостатки. Второй путь признать наличие паттернов, которые напротив, подпитывают вашу нервную систему, затем создать ещё какое-то количество точно таких же и сделать их положительное влияние на вас ощутимым. Природа распорядилась так, что нас в первую очередь тянет в сторону паттернов истощающих нас, что проявляется либо в телесных симптомах, либо в эмоциональном дистрессе. Зачастую человек начинает с того, что корректирует именно такие паттерны, однако останавливаться на этом не следует. Чтобы достичь полноценного благополучия, необходимо уделять внимание не только тому, что отнимает у нас энергию, но и тем паттернам, благодаря которым мы ею наполняемся. Прежде всего надо поработать над тем, чтобы осознать разницу между ощущениями, в которых проявляются подпитка и истощение. А далее можно перейти к ослаблению негативного влияния, оказываемого вредными паттернами или исправлять их, параллельно увеличивая число полезных, подпитывающих нас паттернов. Используя строительные блоки и иерархической структуры, присущей автономной нервной системе, начните с нижнего уровня. То есть с дорсального отдела. И сосредоточьтесь на признаках, говорящих о потере энергии. Когда я чувствую наличие проблем на дорсальном этаже, тело начинает немного неметь, и я как бы обособляюсь от окружающего пространства, а в голове возникает мысль о том, что меня здесь быть не должно. Подумайте о недавних обстоятельствах, вызвавших у вас состояние дорсального оцепенения, и понаблюдайте, какие ощущения сейчас возникают. Обратите внимание на то, к какому поведению и проявлению каких убеждений приводит вас эта потеря энергии, происходящая на дорсальном уровне автономной нервной системы. Как только начнёте чувствовать что-то конкретное, задокументируйте это. Далее переходите на следующий этаж и иерархии. Вспомните о ситуации, в которой у вас началась внутренняя мобилизация и симпатическая реакция бей или беги. У меня в подобных случаях дрожат плечи, появляется тяжесть в животе, я не могу спокойно стоять на месте и хочу немедленно уйти. Понаблюдайте за тем, как именно этот истощающий вас паттерн проявляется на уровнях ваших телесных ощущений, поведения и убеждений. Осознав всё это, задокументируйте. Затем, если переместитесь на верхний уровень иерархии автономной нервной системы, то есть в область безопасности и регуляции, то расходование энергии сменится накоплением. В такие минуты я ощущаю в теле лёгкость, без каких-бы-то не было затруднений, совершаю движения в течение дня и настраиваюсь на то, что мир не закрывается от меня, а даёт возможность исследовать его. Вспомните случаи, которые подарил вам ощущение наполненности вентральной вагальной энергией. Понаблюдайте затем, что с вами при этом происходит. Как это чувство внутреннего наполнения проявляется на уровнях ваших телесных ощущений, поведения и убеждений. Осознав всё это, задокументируйте. Учась понимать, что может свидетельствовать о потере энергии, а что о наполнении ею, вы приобретаете своего рода инструкцию, позволяющую исследовать собственные ощущения. Попробуйте проделать небольшой эксперимент с использованием своей инструкции. Подумайте о нескольких недавних ситуациях и вспомните, в каких из них вы теряли энергию из-за слишком сильной реакции бей или беги, а в каких из-за зацикливания и внутренней блокировки. Затем опишите обстоятельства, в которых чувствовали, как нервная система подпитывается энергией и создаёт ощущение наполненности. Внесение изменений в работу нашей нервной системы должно осуществляться аккуратно и постепенно. Мы хотим, чтобы улучшение происходило как можно быстрее, в мгновение ока. Однако автономная нервная система, создавая новые паттерны и одновременно укрепляя те, которые уже сформированы и обогащают нас энергией, выполняет все эти задачи малыми шагами, один за другим. Мария Склодовская-Кюри в своих автобиографических записках отмечала: "Меня всегда учили, что не лёгкий и не быстрый путь к прогрессу не ведут". Изменение работы нервной системы тоже требует времени. Происходит это благодаря не какому-то одному значимому действию, а цепочке небольших шагов, дополняющих друг друга. Этот путь нельзя преодолеть без терпения, целеустремлённости и упорства. Как раз об этом пойдёт речь в следующих разделах главы. Состояние и утверждение. Для упражнения, которое я собираюсь описать далее, Очень подходят слова из песни Хенка Уильямса: "Мне так одиноко, что я готов заплакать". У нас зачастую возникают мысли, имеющие примерно такую формулировку: "Я так [название какого-либо чувства или ощущения], что хочется [описание действия]". Пример: "Я так устал, что хочется всё бросить". "Я так зол, что готов закричать". "Я так счастлив, что улыбнулся бы всему миру". Фразыми подобных видов в каждый из режимов работы автономной нервной системы посылает нам определённые сообщения. Исследование 82. Я так, что хочется. Для начала прислушайтесь к нервной системе, чтобы понять, о чём она вам говорит. Сделайте это мысленно, используя шаблон "Я так, что хочется". Сосредоточьтесь на своём текущем состоянии и заполните пробел в указанном предложении любыми словами, которые придут на ум. Поразмышляйте о получившемся утверждении, стараясь понять, какой именно из режимов автономной нервной системы направил вам сообщение. Если строение предложения кажется правильным, интересным и будто подпитывает вас, то, может быть, это сигнал от вентрального отдела Или, возможно, с вами говорил симпатический отдел, вызвавший ощущение угрозы, от чего вас переполняет энергия, либо слова исходили из дорсального отдела и заключали в себе чувство потерянной надежды, изолированности, оцепенения. Теперь нужно составить три предложения, подходящие для каждой из частей автономной нервной системы. Сначала наладьте контакт с дорсальным и симпатическим состояниями, основанными на стремлении выжить. Понаблюдайте, к появлению каких чувств это приводит и к выполнению каких действий подталкивает. Так вы сможете подобрать слова для составления двух нужных фраз. Затем перейдите на вентральный уровень и, обращая внимание на связанные с ним чувства и действия, тоже придумайте подходящие утверждения. Далее можно попробовать сформировать новые паттерны следующим способом. взять получившиеся фразы, относящиеся к разным уровням автономной нервной системы, и для каждой фразы составить ещё одну, в которой должно быть описано то же самое чувство, что и в соответствующей первоначальной фразе. Я так, а действие другое, что хочется цель привнести достаточное количество энергии, пробуждённой благодаря регуляции, в написание утверждений. чтобы смягчить влияние двух нервных путей, отвечающих за выживание, и усилить третий, создающий чувство безопасности и взаимосвязи. Учитывая приведённые примеры, можно фразу "я так устал, что хочется всё бросить", сформулированную под воздействием дорсальной блокировки, заменить, например, предложением "я очень устал, так что, пожалуй, немного отдохну". А вместо утверждения "я так зол, что хочется кричать" прождённого активности у симпатического отдела, можно сказать: я очень зол, поэтому сделаю перерыв и вернусь к делу позже. А первоначальная фраза я так счастлив, что готов улыбнуться всему миру, обусловленная действием вентральной системы, может быть заменена утверждением я счастлив и поэтому хочу провести время с друзьями. Далее вернитесь к трём оригинальным фразам. к тем чувствам, которые были определены вами как связанные с дорсальным, симпатическим и вентральным уровнями. И я так сформулируйте вторую часть этих утверждений что по-новому. Для этого привнесите немного вентральной энергии в те фразы, которые вы составили для симпатического и дорсального состояний, и затем перепишите их. Можете мысленно перейти к внешнему вентральному кругу и представить себе, как он подсвечивается, или разглядеть вентральный пейзаж, нарисованный в вашем сознании, или прикоснуться к тому месту на теле, которое помогает установить контакт с вентральной вагальной системой. Когда поймёте, что связь с якорем вагального отдела уже достаточно сильна для того, чтобы можно было придумывать новую, вторую часть утверждений, начните это делать. Используйте слова, которые корректно описывают вашу реакцию, отвечающую за выживание, и при этом обозначают такое действие, к которому побуждает регуляция вентрального уровня. В конце уделите внимание утверждению, основанному на ощущении вентральной регуляции. Сформулируйте действие, позволяющее расширить спектр чувств, вызываемых вентральным отделом, и дать вам возможность погрузиться в удовольствие. таков быстрый и лёгкий способ взглянуть на тот эллиной паттерн и как-либо изменить его. Действительно, каждый из нас нередко описывает своё состояние примерно так: "Я настолько что готов". Поэтому, как только скажете нечто подобное, сосредоточьтесь на первой части предложения, затем пробудите в себе небольшое количество винтальной энергии и переформулируйте вторую часть. Дыхание и регуляция. Ещё один способ, с помощью которого можно корректировать работу нервной системы, заключается в использовании собственного дыхания. Оно, стоит отметить, контролируется автономной нервной системой. Но несмотря на то, что этот процесс происходит сам по себе, мы всё-таки можем им управлять. Дыхание даёт возможность ощутить прямую связь с автономной нервной системой. Благодаря чему оно одновременно способно как регулировать эту систему, так и побуждать её перейти в режим выживания. Вот уже несколько тысячелетий частью йоги является пранаяма дыхательная практика, представляющая собой один из множества прекрасных способов, позволяющих провести глубокое исследование того влияния, которым обладает дыхание. Изучая пути, с помощью которых можно посредством дыхания менять работу нервной системы, важно помнить, что каждый из нас дышит по-своему. У многих, кстати, дыхательные практики могут пробудить чувство опасности. Если менять ритмы циклы дыхания, это позволит быстро вызывать сдвиги в состоянии автономной нервной системы. Даже просто сосредотачиваясь на вдохах и выдохах, мы можем добиться того, что дыхание замедлится и станет немного более глубоким. Тем не менее, когда мы начинаем дышать чуть медленнее или глубже, нервная система порой вместо ощущений безопасности и регуляции погружается в состояние отцепнения и нарушенной взаимосвязи. Нормальная частота дыхательных движений у взрослых составляет от 12 до 20 в минуту. У себя эту частоту вы можете легко определить, посчитав, сколько раз за минуту выдыхаете. Получившееся число понадобится вам, когда начнёте изучать собственное дыхание по-новому. В целом, наблюдая за паттернами дыхания, можно сказать, что и длительные выдохи забавный способ попрактиковать их, надувать воздушный шар. И замедленное дыхание в сравнении с вашей уже рассчитанной частотой дыхательных движений и дыхание с сопротивлением Представьте себе, будто выдыхаете через соломинку. Всё это помогает повысить количество вентральной энергии. Быстрое, прерывистое дыхание, либо резкие вдохи или выдохи, побуждают активность симпатической системы, в то время как ровное дыхание делает работу автономной нервной системы гармоничной. Прежде чем приступить к предлагаемым далее исследованиям, поработаем с вниманием. Направьте его на те точки вашего тела, в которых ощущаются дыхательные движения. Это могут быть грудь, живот, рёбра, поясница или место под ноздрями. Потратьте время и найдите участок, помогающий установить осознанную связь с дыханием. Прислушивайтесь к нескольким циклам вдохов и выдохов, чтобы прочувствовать их. Вдыхая и выдыхая, обратите внимание на вагальное торможение и на то, Как оно функционирует. Вспомните, как при каждом вдохе это торможение становится чуть слабее и приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, а при выдохе вновь смыкается, уменьшая ЧСС. Сделайте ещё несколько вдохов и выдохов, ничего не меняя. Просто наблюдайте за ними. Далее постарайтесь почувствовать, как связаны ваше дыхание и состояние автономной нервной системы. Побродите по её иерархии и ощутите, как меняется дыхательный ритм, когда вы погружаетесь сначала в дорсальное цепенение, затем в симпатическую реакцию бей или беги и далее во взаимосвязь с якорем вентральной безопасности и регуляции. Приведённые далее упражнения позволят вам осознанно почувствовать своё дыхание и с его помощью изменить нервные пути таким образом, чтобы способствовать регуляции. Практикуясь, позвольте автономной нервной системе подсказывать вам правильный путь. Сохраняйте связь с якорем в вентральном отделе и оставайтесь на той стороне континуума, на которой расположены растяжка и удовольствие. Исследование 8.3. Дыхательный ритм. Один из способов уделить внимание дыхательному ритму и сосредоточиться на нём. удобрать слова, которые могли бы сопровождать каждый вдох и выдох. Нужны два слова, подходящие для описания небольшого увеличения энергии, которое ощущается при вдохе, и для обозначения расслабленного состояния, начинающегося при выдохе. Например, зарядиться и отдыхать или подготовиться и настроиться. Поэкспериментируйте, пока не найдёте слова, которые кажутся вам подходящими. Возможно, это будет всего одна пара слов, и вы захотите использовать их для установления связи с дыханием только её. Или появится желание подобрать несколько пар слов и выбирать между ними. Когда подберёте, попробуйте с их помощью фокусировать восприятие на дыхательном ритме. С каждым вдохом и выдохом мысленно произносите выбранные слова и наблюдайте, что происходит в результате. Можете также попробовать проговорить их вслух. Положите руку на найденное в предыдущем исследовании место, где чувствуете дыхание, и понаблюдайте, как это изменит ваши ощущения. Удобно, когда есть словосочетание, помогающее устанавливать мысленную связь с дыханием. Однако в некоторых случаях нужно обратить внимание, какие слова появляются во время упражнения. Настройтесь, начните дышать. И сосредоточьтесь на том, какие слова всплывают в сознании при каждом вдохе и выдохе. Прислушайтесь к нескольким дыхательным циклам, чтобы определить, проявляется ли какой-нибудь паттерн или, может быть, при каждом дыхательном цикле возникает новая комбинация слов. Оставаясь восприимчивыми и любопытными, мы зачастую открываем для себя нечто новое. Каждый вдох и выдох сопровождается движениями. Лёгкие наполняются и опустошаются. Диафрагма меняет форму, чтобы создать пространство для воздуха и затем выпустить его обратно. А грудная клетка и живот поднимаются и опускаются. Эти естественные движения, связанные с дыхательным ритмом, можно намеренно дополнить другими, чтобы почувствовать, как дыхание способствует регуляции нервной системы. Исследование 84 Двигаемся вместе с дыханием. Пробуя добавлять новые движения, можете делать это либо мысленно, либо физически. В ходе исследования вам поможет и то, и другое, так что выберите тот способ, который позволяет вам оставаться на половине континуума, содержащей растяжку. Сначала понаблюдайте, к какому движению вас побудит организм при вдохе, затем при выдохе. Далее эти два привывшихся движения Совершайте одновременно с дыхательным циклом и почувствуйте, как тело двигается вместе с дыханием. Ещё один способ изменять с помощью дыхания работу нервной системы вздыхать. Благодаря этому действию поддерживается здоровое состояние лёгких. Мы спонтанно вздыхаем много раз в течение часа, сначала делая глубокий вдох, таким образом наполняя миллионы воздушных пузырьков наших лёгких, и затем глубоко выдыхаем. Вздох можно считать средством для перезагрузки организма. Важная составляющая долгий громкий выдох напрямую влияет, как выяснилось, не только на физиологию, но и на мышление. Спонтанные вздохи, способствующие вентральной регуляции, выполняются как бы в фоновом режиме. Однако можно вздыхать и намеренно, чтобы выходить из того состояния, в котором мы находимся в какой-либо конкретный момент. Это обеспечит кратковременную перезагрузку, а также усилит ощущение регуляции и взаимосвязи. Исследование 8.5. Вздохи. Обратите внимание на дыхание, пока ничего в нём не меняя. Просто наблюдайте. Почувствуйте, как воздух проникает в организм, особым образом наполняя его, а потом выходит. Ощутите ритмы ваших дыхательных циклов. Теперь внесите в паттерн дыхания изменения. Вдохните глубоко, а затем выдохните, таким образом превратив обычный цикл во вздох. То же самое проделайте ещё с несколькими дыхательными циклами. Вздохи можно разделить на несколько базовых типов. Иногда к вздоху побуждает моральное напряжение, и он производится организмом для высвобождения энергии. В других же случаях, например, в плохом настроении или будучи подавленными, мы вздыхаем, чтобы вобрать в себя немного энергии. А временами вздох представляет собой признак облегчения, вызванного возвращением к состоянию регуляции, после чего мы обычно вздыхаем ещё раз, наслаждаясь установленной связью с якорем безопасности. Попробуйте каждый из разновидностей вздоха и изучите реакцию организма. Начните с тоскливого вздоха. Почувствуйте, как нервную систему тянет на уровень блокировки и как она теряет энергию. Выдохните так, чтобы получился полноценный вздох, и понаблюдайте за тем, что происходит, когда таким образом изменяете паттерн дыхания. Далее ощутите немного энергии, пробуждаемой состоянием бей или беги, и основанной на функционировании симпатической нервной системы. Почувствуйте небольшое нарушение регуляции и сделайте вздох, свидетельствующий о разочаровании. Пусть определённая часть мобилизованной энергии будет высвобождена. Наблюдайте за мыслями, сопровождающими этот вздох, и затем, как меняется режим работы нервной системы. Теперь частично погрузитесь в состояние нарушенной регуляции, но при этом наладьте связь с вентральным якорем. С облегчением выдохните и обратите внимание на появляющиеся мысли. Оставаясь в этом состоянии, сделайте вздох удовлетворения. Пусть дыхание теперь создаст у вас в голове историю о расслабленности, гармонии, внутренней наполненности. Прислушайтесь к этой истории, примите её, насладитесь ею. намеренное использование вздохов хороший способ, помогающий аккуратно изменять работу автономной нервной системы. Ощущение прикосновения. Прикосновение базовый способ общения, используемый нашей нервной системой. Дотрагиваясь до кого-нибудь, мы как бы делимся с человеком текущим состоянием нашей нервной системы. Когда он дотрагивается до нас, Мы понимаем, в каком состоянии пребывает его нервная система. Под влиянием прикосновения у нас либо быстро устанавливается взаимосвязь, либо могут активироваться нервные пути, отвечающие за защиту. Любое прикосновение интимное, дружеское, публичное и тому подобное это важнейшее слагаемое благополучия. Оно стимулирует автономную нервную систему, уменьшает интенсивность депрессивных переживаний, тревоги и стресса. успокаивает сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет и избавляет от боли. Дочер Келтнер из Great Good Science Center при Калифорнийском университете в Беркли считает, что прикосновение это превентивная медицина. Даже язык отображает большое значение, которое мы придаём теме прикосновений. Например, мы иногда просим людей не терять с нами контакт или удивляемся, когда человека что-нибудь очень трогает. или же сами чувствуем, как нечто трогает нас. Исследование 86. Континуум прикосновений. Когда прикосновений не хватает, нас охватывает своего рода голод. Когда же их достаточно, это даёт нам силы и чувство уталения. Мы регулярно путешествуем между двумя крайностями. И можем представив себе континуум, использовать его и в определённых точках останавливаться, чтобы делать перерывы. Нарисуйте линию и над одним из её концов напишите тактильный голод, а над другим тактильная сытость. Придумайте свои названия для этих крайних точек и напишите их под линией. Далее отметьте серединную точку, которая обозначит ощущение вашего перехода от голода к сытости. И дайте ей название. Затем из этой середины двигайтесь в любом из двух направлений и подбирайте название для нескольких точек на этом пути. Почувствуйте, что происходит с нервной системой в те минуты, когда приближаетесь к сытости или голоду. В собственном континууме прикосновений можно с любопытством изучать ту его точку, в которой вы сейчас мысленно пребываете. Передвигайтесь вдоль континуума пока не найдёте место, которое соответствует тому, что вы чувствуете в данный момент. Это поможет определить, что делать дальше. Если вы на середине линии, то дальнейшие действия, как либо связанные с прикосновениями, приведут вас либо к тактильному голоду, либо к тактильной сытости. Если же находитесь на той стороне, где голод, попробуйте понять, в каких аспектах повседневной жизни вашей нервной системе не хватает прикосновений. А пребывание в состоянии тактильной сытости можно проанализировать, задумавшись: дошло ли это состояние до такой степени, которая полностью отвечает вашим потребностям? Если да, то остановитесь и наслаждайтесь. Если нет, ищите новые возможности, позволяющие ощутить чьё-нибудь прикосновение или прикоснуться к кому-нибудь, и тем самым продвигайтесь к насыщению. Воспоминания, связанные с прикосновениями, хранятся в нашей нервной системе. И когда мы обращаемся к этой памяти, то погружаемся либо в паттерны защиты, либо в паттерны взаимосвязи. Мысли о ситуациях, в которых до нас дотронулись неожиданно или без нашего согласия, вызывают одно из состояний, предназначенных для выживания. Подумайте о подобных случаях из вашей жизни и постарайтесь определить, в каких из них у вас возникла реакция белые беги, а в каких дорсальное цепенение. Прикосновение может подтолкнуть нервную систему и к регуляции, помогая установить якорь взаимосвязи. Вспомните обстоятельства, в которых к вам прикоснулись так, как вы хотели, и почувствуйте переход в состояние безопасности и контакта с миром. У нас есть возможность не просто изменять паттерны автономной нервной системы, Исследования показывают, если восстановить в памяти более одной ситуации, в которой до нас так или иначе дотрагивались, мы можем формировать новые воспоминания о прикосновениях. Если есть человек в паре с которым вы готовы исследовать тему прикосновений и которому можете в ходе этого процесса доверять, начните вместе изучать то, как ваши прикосновения, ощущения того, что дотрагиваются до вас, приводят к пробуждению вентрального вагального отдела. или к развитию состояний, предназначенных для выживания. Например, когда вам протягивают руку, ваша система социального вовлечения готова наладить контакт с окружающими или вызывает у вас желание защищаться. Рука, положенная вам на спину, способствует регуляции вашей нервной системы или провоцирует реакцию, основанную на режиме выживания. Определите, какие прикосновения вынуждают вас разорвать связь с миром. о какие позволяют погрузиться в режим регуляции и наладить связь с её якорем. Один из привычных видов прикосновений к самому себе. Например, когда нас обуревают эмоции, кладём руку на лоб. Когда удивлены или поражены, обычно быстро вдыхаем и дотрагиваемся до груди. То же самое делаем, когда чувствуем физический контакт с чем-то необычным. Для многих из нас рука, положенная на сердце, способ восстановить регуляцию нервной системы. А если оставлять руку в таком положении надолго, то ощущения от регуляции будут всё более отчётливыми. Попробуйте прямо сейчас. Положите руку на сердце и почувствуйте реакцию автономной нервной системы. Найдите подходящее место, на котором будет расположена ладонь, и оптимальную силу, с которой вам удобнее прижимать ладонь к груди. Благодаря этому чувство безопасности и регуляции не утратится. Послушайте, о чём вам расскажет нервная система, находясь под влиянием вашего прикосновения. Помимо этого, можете попробовать ещё несколько способов. Положите руки на шею и представьте, будто налаживаете связь с местом, где начинается активность вашей системы социального вовлечения, или, положив одну руку на сердце, другую на лицо, Вспомните, как функционирует взаимосвязь между лицом и сердцем. А ещё можно скрестить руки, как бы обнимая себя, или сложить их так, будто собираетесь помолиться либо выполнить приветствие Намасте. Также поэкспериментируйте с прикосновениями к ногам и конкретно ступням. Некоторые из таких прикосновений будут ощущаться как подпитка энергией, другие как нечто нейтральное, а какие-то вызовут дискомфорт. Потратьте время, изучите все эти разные ощущения. Определите, какие из них пробуждают у вас небольшую степень симпатического или дорсального состояний, а какие помогают углубить ощущения вентральной регуляции. Узнав, как ваша автономная нервная система теряет и приобретает энергию, используйте эту информацию, чтобы подобрать для себя наиболее правильный тип прикосновений. Наконец, к категории прикосновением к самому себе добавим Зеркальное прикосновение. Оно заключается в том, что вы и другой человек одинаковым образом дотрагиваетесь каждый до себя. Кто-то один начинает, а партнёр повторяет. Затем поменяйтесь ролями. Временами зеркальные прикосновения помогают укрепить взаимосвязь между двумя людьми, а в некоторых случаях заставляют перейти в состояние защиты. При этом у обоих партнёров чувства могут быть одинаковыми или противоположными. Экспериментируя с зеркальными прикосновениями, не забывайте, что в данном случае не может быть ничего правильного или неправильного. Это просто проявление работы вашей нервной системы. В конце главы ещё раз упомянул о формировании новых паттернов. Происходить оно может по-разному. Когда начинаем исследовать его, мы не способны предугадать, что именно поможет добиться регуляции. Следует пробовать много разных путей, чтобы получить в итоге возможность выбора, необходимую для того, чтобы нервная система смогла в любой напряжённой ситуации позволять нам оставаться на той стороне континуума, на которой расположены растяжка и удовольствие. Формирование новых паттернов требует настойчивости, нужной для регулярной практики, и терпения, дающего возможность наблюдать за постепенным проявлением изменений. Примите решение внести коррективы в работу нервной системы и выберите способы, на которые готовы тратить время. Затем погрузитесь в процесс, не забывая о доброжелательном настрое и аккуратности.